100 нескучных историй. Канатоходец. Рассказывает случай о французском акробате Шарле Бландене. В 1859 году он опубликовал в газете объявление, что намерен пройти по канату над Ниагарским водопадом. Это казалось невероятным, ведь ширина водопада составляет около 330 метров. Это примерно три футбольных поля. Представьте, каково пройти такое расстояние по канату без страховки. А ведь еще есть и высота – с 16-ти этажной дом, с которой каждую минуту не извергаются 15 миллионов литров воды. Примерно пять тысяч человек съехались, чтобы посмотреть на это небывалое зрелище. Перед началом выступления Бланден обратился к зрителям с вопросом: «Верите ли вы, что я смогу пройти над водопадом по этому канату?» Толпа выразила свою веру громом аплодисментов. Бланден поднялся на канат и ко всему общему изумлению прошел над водопадом туда и обратно. Зрители были в восторге. Бланден же вновь спросил: «Это еще не все». Верите ли вы, что я пройду над водопадом, толкая перед собой тачку? Собравшиеся снова зааплодировали, закивали в знак согласия, и тогда наш канатоходец ещё раз пересёк водопад, теперь уже с тачкой. А кто верит, что я пройду по канату на ходулях? Толпа восторженно отреагировала, и Бланден прошёл над пропастью на ходулях, и вновь прозвучал вопрос. А верите ли вы, что я пройду над водопадом? с завязанными глазами. Это было уже слишком, чтобы поверить, поэтому зрители зааплодировали несколько сдержанно. Но Бланден сделал и это. Зрители пришли в неистовство. Когда крики и аплодисменты стихли, Бланден спросил: "Хорошо. Ну а кто из вас верит, что я пройду над Ниагарским водопадом с человеком на плечах?" Последовавшие крики и аплодисменты, казалось, перекрыли грохот водопада. Конечно, зрители верили. В конце концов, они только что были свидетелями тому, как кнотаходец уже 4-жды прошёл над водопадом в обе стороны, намного превзойдя то, что обещал в своём газетном объявлении. Но следующий вопрос заставил толпу умолкнуть. Добровольцы есть? На этот раз? Люди стояли в полном молчании, смущенно переглядываясь. Хотя эти пять тысяч человек только что кричали и аплодировали, выражая свою веру в Блондена, но как только на кон была поставлена их собственная безопасность, вся их вера тотчас куда-то улетучилась. А может, этой веры и не было вовсе. Мы верим во всемогущего Бога. Мы читаем в Библии обо всех его великих делах и, кажется, верим в написанное. Но готовы ли мы доверить ему собственную жизнь? Готовы ли мы со своей стороны последовать за Христом и начать жить по Библии? А ведь Бог многократно доказывал, что ему можно доверять. Думаю, каждый из нас уже не раз убеждался в его безграничной силе, любви, мудрости. Если кому-то и можно доверить свою жизнь, так это Богу. Он нас не подведёт. Только бы мы держались за него покрепче. Как говорил царь Давид: "Доверь свой путь Господу и уповай на него". 100 нескучных историй. Хитрая ловушка. Охотники придумали гениальный и безотказный способ ловли обезьян. В землю закапывается кувшин с узким и длинным горлышком, которое одно и видно на поверхности. Внутрь кладётся горсть риса и ягод, которыми любят лакомиться обезьяны. Охотник прячется, и обезьяны подходят ближе. Любопытные от природы, они со всех сторон рассматривают находку. Когда же какая-нибудь из них обнаруживает внутри лакомство, немедленно просовывает внутрь лапу и жадно хватает пищу в горсть. Но, как мы уже сказали, у кувшина очень узкое горлышко. Свободная ладонь может проскользнуть, а кулак полный лакомства нет. И обезьяна их за всех сил тянет лапу наружу, но, не желая расстаться с добычей, продолжает оставаться в ловушке. Даже когда видит приближающегося охотника, обезьяна ни за что не разожмет кулак. Без всяких затруднений охотник приспокойно хватает глупое животное и сажает к себе в мешок. А кувшин с приманкой остается ожидать новой жертвы. Это всегда работает. Дьявол охотник за людьми. Библия учит, что дьявол всегда ищет возможности кого-нибудь обмануть и погубить. И для каждого из нас у сатаны найдётся приманка в виде самых различных искушений и соблазнов. За что держимся мы? И стоит ли оно того? Неужели дьявольские лакомства нам дороже свободы и спасения? Неужели свободную И счастливую жизнь с Богом мы променяем на рабскую и пустую жизнь без него. Но позвольте, мы же всё-таки умнее обезьян. 100 нескучных историй. Собаки и заяц. Охотничьи собаки взяли след зайца и пошли по нему. Запах становился то сильнее, то почти пропадал, но собаки продолжали свой путь по лесным чащам. Вдруг одна из них увидела впереди зайца, который нырнул в кусты и поскакал прочь. Собака, заметившая зайца, немедленно бросилась в погоню. Остальные побежали за ней, хотя сами зайца не видели. Однако бежали они недолго. Утомившись одна за другой, они останавливались и возвращались к хозяину. И лишь та собака, которая собственными глазами видела зайца, продолжала неутомимо гнаться за ним. И не важно ей, что другие отстали, вернулись назад. Она знает, зачем бежит, и ее цель не мираж. Она точно видела зайца. ей ни по чем усталость преграды на пути будь то колючие тернии или острые камни ее не смущает лай вернувшихся псов она их не слышит перед ее глазами заяц и она не успокоится пока не найдет его каждому человеку необходимо иметь свои личные отношения с Иисусом Христом Я не смогу долго идти по христианскому пути, если всё, что мной движет это чей-то пример, чужой опыт жизни с Богом. Я могу молиться, читать Библию и посещать с другими за компанию церковь, но я быстро устану. Я разочаруюсь в вере, если сам лично не познал Христа, не завязал с ним близких, личных отношений. Христос же становится для нас ближе и реальней, если мы действительно искренне ищем его, а не просто формально для галочки соблюдаем какие-то обряды. Господь сам говорит со страниц Библии: "Найдёте меня, если взыщете всем сердцем вашим". Ветхий Завет, книга пророка Иеремии. 100 нескучных историй. Паромщик и священник. У паромщика случился спор со священником. И хотя паром уже причалил к нужному берегу, паромщик взбужденно продолжал отстаивать свою точку зрения. Да что же это получается? По вашему выходит, что человек может всю жизнь грешить, совершить тысячу преступлений, но стоит только ему перед смертью попросить Бог прощения, и добро пожаловать в рай? А человек порядочный, добрый, который за всю жизнь один лишь раз оступился, будет отправлен в ад? И только потому, что в этом своём единственном грехе пред Богом не покаялся? Ну и где здесь логика, я вас спрашиваю? Где справедливость, когда тысячи грехов весят меньше, чем один нераскаянный? Священник добродушно улыбнулся, огляделся по сторонам, затем подобрал с берега увесистый камень. Скажите, друг мой, вот ежели камень этот взять и бросить в реку с парома, что с ним случится? Удержится он на поверхности водной? Или к одну пойдет? Ясно, идеал пойдет к одну. Странный вопрос, однако. Хорошо. А ежели взять тысячу таких камней и аккурат на ваш паром выгрузить? Потонут камни? Чего же им тонуть, когда они на пароме? Я и не такой груз переправлял. Он на прошлой неделе стад коров, голов в двадцать на тот берег преспокойненько доставил. От ваших камней поромы не скрипнет. Хм, подумаешь, тысяча камней. Выходит, тысячи камней легче одного, коли один потонул, а тысячи нет. Ты ведь тысяча на пороме. Без поромы они бы затонули в момент. Но ну, так и я о том же. Без милости Божьей гибель ждёт всех. Много ли у нас грехов или мало? Только положившись на Бога, можно спастись от ада. Ведь если б не Христос, который всю нашу вину взвалил на себя и умер за нас грешных, то не понесли бы нам этой тяжести, так и пали бы камнем на самое дно ада. Вот и получается, мил человек, что и порядочному человеку нужен Христос. да икается пред богом нам всем, если честно, есть. В чём? Да, в рай нас может переправить только Христос. Библия подтверждает слова священника. Иисус действительно взял на себя всю тяжесть наших грехов, расплатившей за них своей святой кровью. Вот почему вера в Христа и покаяние пред богом достаточно, чтобы спастись. А без веры в него и без раскаяния нам не искупить даже одного греха миллионом добрых дел и порядочной честной жизнью. Как же нам нужен Христос. Как важно принять его в своё сердце и жить с ним каждый день. Только он доведёт нас до рая. Так возлюбил Бог мир,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 потому что не уверовал в имя единородного сына Божьего. Библия, Новый Завет, Евангелие от Иоанна. 100 нескучных историй. Одна за двоих. Когда наступало воскресенье, И жена звала мужа в церковь, тот неизменно отвечал ей: "Сходи ты, да помолись за нас обоих". А перед друзьями хвастался: "Мне в церковь ходить ни к чему. За нас обоих это делает жена. А я теперь по воскресеньям отдыхаю в своё удовольствие". Но однажды в ночь с субботы на воскресенье приснился ему сон. Стоят они вместе с женой перед райскими вратами, дожидаясь, пока им откроют и впустят. Наконец, ворота медленно отворились, и мужчина уже собирался переступить порог, как вдруг из рая раздался божий голос, обращённый к его супруге. Я ждал тебя, дочь моя. Можешь войти. За вас обоих. Женщина вошла, И ворота сразу же закрылись к великому ужасу мужчины. В холодном поту он точа спроснулся. Жена собиралась в церковь и уже стояла в дверях. Постой, не уходи, прокричал одеваясь муж. Я я иду с тобой. Библия говорит, что каждый из нас за себя даст отчёт Богу. За меня никто не сможет покаяться в моих грехах, никто не будет вести христианскую жизнь за меня, и мои отношения с Богом за меня никто не построит. Но если я пойду за Господом, то и моей радости никто не отнимет. И никто не сможет лишить меня вечной жизни в раю, которую однажды подарит мне мой Бог. то нескучных историй. Две собаки. Один искимос любил устраивать собачьи бои. Сам он держал двух собак: чёрную и белую, и каждую неделю заключал пари с разными людьми. При этом он ставил то на одну свою собаку, то на другую, но в итоге всегда выигрывал. Если он ставил на белую собаку, то побеждала белая, а если на чёрную, то чёрная. Не было случая, чтобы наш герой ошибся в выборе. Как-то его спросили: "Скажи нам наконец, в чём твой секрет? Как так получается, что неизменно побеждает именно та собака, на которую ты поставил деньги?" Все очень просто. Одна собака всю неделю получает хорошее питание, а другую я держу в голоде. Какую собаку я кормлю, та и выигрывает. В этой притче ответ на волнующий многих вопрос: почему я никак не могу одержать победу над своими слабостями, грехами? дурными привычками. Почему не меняется мой характер? Ведь я очень хочу стать лучше, добрее, терпеливее. И вроде бы верую в Бога, хочу жить по-христиански, но бессилен против своих дурных наклонностей. Проблема заключается в том, что мы не кормим нашу белую собаку. Как нам стать лучше, если, к примеру, мы вращаемся лишь в нехороших компаниях? Если, скажем, смотрим фильмы, передачи, читаем книги, журналы, пробуждающие в нас похоть, грязные мысли, критицизм, злобу, страх, ведь этим самым мы постоянно подкармливаем чёрную собаку. Чёрная собака это наша греховная природа. А белое это наш дух, который тянется к Богу. Дух обязательно с Божьей помощью Возьмет верх над греховной сущностью человека, лишь бы мы не забывали подчасще кормить его духовной пищей, вести насыщенную духовную жизнь, чтение Библии, молитва, посещение богослужений. Такое питание и при том регулярное нам просто необходимо для победы. Сто нескучных историй. Божья книга рекордов. Все слышали о книге рекордов Гиннесса. Порой в ней можно вычитать о весьма нелепых и странных достижениях. Что-то вроде этого: самый большой бутерброд высотой в 10 м. Самый татуированный человек, на его теле не осталось ни одного сантиметра, не покрытого татуировками. Самый продолжительный крик Женщина громогласно кричала 2 часа сряду, и тому подобное. Но знаете ли вы, что Библия это тоже своего рода книга рекордов? Правда, факты, описанные в ней, совершенно иные, но при этом ещё более впечатляющие. Вот, например, самая большая драгоценность. Нет, не угадали. Не гигантский алмаз какого-нибудь арабского шейха. Самая большая драгоценность, согласно Библии, это вы. Это ваша бессмертная душа, которую Бог безмерно любит и желает спасти. Или самая продолжительная и жестокая война в истории человечества. Это как раз-таки война за наши души между Богом и сатаной, которая началась ещё со времён Адама и Евы. У дьявола нет шансов на победу. А если только человек сам решит ему подчиниться. Потому Библия и предупреждает: "Будьте благоразумны и бдительны, ведь враг ваш дьявол ходит вокруг, как рыкущий лев, ища, кого бы поглотить. Будьте тверды в вашей вере и не поддавайтесь ему". Вот ещё рекорд из Библии. Тяжелоатлет, взявший самый большой вес Конечно же, это Иисус Христос, ведь он взял на себя грехи всего мира, взвалив на себя тяжесть вины всех поколений людей. Там на кресте и была одержана победа над сатаной. Теперь каждый верующий во Христа, покаявшись, обретает прощение, и дьявол бессилен против него. Писание говорит: Христос Изъ язвлен был за грехи наши, и мучен за беззаконие наши, наказаніем мира нашего было на нём. И ранами его мы исцелились. Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь, Бог Отец, возложил на него на своего безгрешного сына Иисуса грехи всех нас. Идём дальше. Человек, который совершил самый смелый поступок. Кто это? Может, канатоходец, прошедший над Нягнегарским водопадом? Или укротитель, вошедший в клетку к дюжине разъярённых львов? М-м, нет. Человек, совершивший самый смелый поступок это всякий, кто отважился признать свою вину пред Богом. Тот, кто осмелился признать, что жил не так, как надо. И сам без Бога не способен измениться к лучшему. Как сказано в Писании: счастлив тот, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. А как вам такой рекорд? Самый большой долгожитель. Поверьте мне, 150 лет тибетского монаха это пустяк по сравнению с библейской планкой. Ведь в Писании сказано: что всем, кто уверует во Христа, Бог дарует вечную жизнь. Она начинается в момент покаяния и продолжается бесконечно. Физическая смерть лишь переход в вечную райскую жизнь. Иисус говорил так: Слушающий слово моё и верующий в пославшего меня, то есть в Бога Отца, имеет жизнь вечную. и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь. И напоследок ещё один удивительный факт из Божьей книги рекордов Библии. Самый огромный дом, самое вместительное жилище. Ни за что не догадаетесь. Это сердце человека, в которое вошёл сам Бог, творец всей вселенной. Да, друзья, Библия учит, что мы с вами являемся храмом Святого Духа, третьей личности Святой Троицы. Дух Святой желает жить в нас. Да и как иначе мы можем по-настоящему измениться? Ведь только тогда, когда человек открывает своё сердце для Бога и покоряется ему, Дух Святой входит в сердце и начинает наполнять его своей любовью, мудростью, силой. Только так и начинается новая жизнь, жизнь великих достижений и достойных рекордов. Сто не скучных историй. Воздушная атака. В былые годы во время войны. Один человек предоставлял свой подвал для укрытия. Однажды воздушная атака длилась весь день. Тут-тут, то, то там раздавались взрывы, и, кажется, им не было конца. В душном и тесном подвале находилось несколько человек. И под вечер все они очень устали, мечтая поскорее разойтись по домам, но бомбёжка не прекращалась. Наконец, двое из них не выдержали и направились к выходу. Всё, с нас хватит. Бомбят не бомбят, мы идём домой. Нет сил больше сидеть здесь, подобно селёдкам в бочке. Они покинули укрытие, но уже через пару минут возвратились обратно. Правильно сделали, что передумали, добродушно сказал хозяин подвала. Да мы бы не вернулись. там, понимаете ли, дождь не промокать же на самом деле. Да война это не шутка. Это ужасно. Это серьёзная опасность. Но мы в нашей обычной повседневной жизни тоже склонны бояться пустяков и не замечать настоящей опасности, которая, к сожалению, даже в мирное время нас подстерегает. Мы боимся помять или запачкать костюм. и не замечаем, как терзаем и пачкаем свою душу многочисленными грехами. Боимся остаться без интернета, без мобильной связи, но годами живём, не имея никакой связи с Богом, не молясь, не поддерживая с ним отношения. Мы боимся опоздать на очередную серию мыльной оперы, но даже не думаем, что можем опоздать с покаянием и обращением к Богу. Ведь однажды Может быть поздно. Сто нескучных историй. Самое великое открытие. Выдающийся шотландский акушер и хирург XIX века Джеймс Янк Симпсон внёс существенный вклад в медицинскую науку. Кроме прочих заслуг, Именно он впервые применил эфир для обезболивания родов, а также открыл анестетические свойства хлороформа. Он был горячо верующим человеком, и это не могло не отразиться на его характере. Он был очень добрым и благородным человеком, внушающим любовь и доверие своим пациентам. Его интереснейшие лекции на кафедре акушерства привлекали внимание огромного числа студентов. Однажды один из них подошел к доктору Симпсону, желая сделать ему комплимент. Поздравляю, доктор, я слышал про эфир и хлороформ. Вы сделали потрясающее открытие. На что Симпсон сказал ему: "Молодой человек, это не самое главное открытие в моей жизни. Вот как тогда какие же самые главные? Величайшее открытие, которое я когда-либо сделал, это, во-первых, то, что я сознал себя грешником, и во-вторых, что Иисус Христос мой спаситель. Пожалуй, это и впрямь важнейшее открытие, от которого зависит и нынешняя наша жизнь, и будущее загробное. Ведь нам не получить прощение у Бога, пока мы не увидим себя грешниками и не покаямся. Нам и не измениться, не победить свои грехи, пока мы в смирении не признаем Христа как своего единственного спасителя. Как говорит Библия, ни в ком ином спасения нет. 100 нескучных историй Оазис. Каким-то невероятным, чудесным образом посреди безжизненной пустыни выросло большое дерево, раскидистое, тенистое. Караванщики мимо едут и, зная себе лишь языком цокают. А, мираж. А это никакой не мираж. Это настоящее чудо. Им бы только поверить в него. Да направить к дереву свой изнывающий от долгого перехода караван. Ведь там было не одно только дерево, но и маленькое озерцо хрустальной холодной воды, настоящий оазис. Однако караванщики проехали мимо, экономя каждый глоток, каждую каплю тёплой, невкусной, давно уже дурно пахнувшей воды. Ведь они направлялись к одному далёкому озеру. около которого всегда останавливались их предки, пополняя запасы воды. Правда, озеро это давно уже могло и пересохнуть, но караванщики упрямо ехали к нему. Не так ли идём по жизни и мы, не замечая ничего, кроме того, что нам хорошо известно, при этом отвергая всё новое и незнакомое. Быть может, уже не раз наши друзья или родственники звали нас в церковь или предлагали почитать Библию или убеждали попробовать молиться. Нам говорили: "Почему бы тебе не обратиться к Богу со своей проблемой? Он помог бы тебе, ведь он всё может". Но мы продолжаем идти по пустыне и мучимся от жажды, пренебрегая молитвой, церковью, Библией, только потому, что для нас всё это ново и необычно. Конечно, в мире полно миражей, многообещающих пустышек, но спросите у любого христианина, пожалел ли он у веров в Христа, обманул ли Бог его ожидания? Нет, скажут они, счастливая жизнь с Христом не мираж, а подлинное чудо. Сто нескучных историй. и слово. Один молодой рыцарь был известен своим гордым нравом и распутным образом жизни. Монах же неоднократно пытался образумить его. Не добрым путём идёшь ты, юноша. Пока не поздно, покаяйся пред Господом и встань на путь истинный. А иначе Рискуешь предстать пред судом Божьим с душой, отягощённой грехами. Рыцарь высокомерно отвечал: Твой истинный путь меня ничуть не привлекает. Жить правильно, по-христиански, молиться, ходить в церковь, читать Библию всё это не для меня. Пойми, я молод. Мне хочется пожить в своё удовольствие. И что с того, если при этом я нарушу несколько заповедей? Но неужели ты совсем не боишься Господа? А что его бояться? легкомысленно ответил рыцарь. "Уж тебе-то известно, что Бог добр, он всё прощает. Вот я перед смертью и покаяюсь". А если не сможешь? Почему я-то не смогу? Надо-то всего лишь три слова произнести. Господи, прости, помилуй. Что тут сложного? Всего три слова, и вход в рай мне обеспечен. Монах покачал головой, а рыцарь расхохотался, так и не вняв мудрым советам. Однажды во время сильной бури рыцарь ехал верхом на коне вдоль крутого берега глубокой реки. Он не хотел пропустить бал. И потому не стал дожидаться, пока погода наладится. И вдруг ударил гром. Конь, с перепугу встал на дубы и сбросил всадника с крутизны прямо в стремительный поток. Перед смертью рыцарь выкрикнул свои последние три слова: "О глупый, глупый конь!" Не знаю, как вам, а мне кажется, что всадник был куда глупее коня. Ведь откладывать покаяние и обращение к Богу на потом неразумно. Да и разве можно обмануть Бога фальшивым, неискренним покаянием? Потому и сказано в Библии: "С искренним человеком Господь поступает искренно, а с лукавым по его лукавству". Ветхий Завет. Вторая книга Царств. 100 нескучных историй. С возвращением. Дело было в маленькой деревне, где все друг друга знали. В местной церковушке собралось несколько человек. Служба шла своим чередом, верующие молились, а священник время от времени украдкой наблюдал за молящимися. Когда богослужение закончилось, священник вдруг начал окликать то одного, то другого из прихожан странными словами. "Здравствуй, Егор! Ты вернулся! Что ж, я рад тебе! С возвращением, Агафья!" "О, и Иван Никифорович снова с нами!" Рад вашему возвращению, братья и сестры. Прихожане переглянулись с недоумением. А милути, батюшка, откуда нам возвращаться? Мы ведь и не уходили никуда. Разве? Грустно улыбнулся священник. А по-моему, во время молитвы вы все были очень далеко отсюда. Вот ты, Игорь, на ярмарке торговал, а потом выручку считал, да думы думал, на что можно деньги потратить. Агафья не иначе, как на огороде всю службу провела, урожай собирала и заодно прикидывала, сколько банок томата с двух грядок помидор получится. А Иван Никифорыч поди перед телевизором сидел и вчерашний футбольный матч пересматривал. Ну а как молитва кончилась, все вы в храмы вернулись. Вот я и говорю, с возвращением. Грустно, когда молитва становится формальной, когда сердце и разум далеко от Бога. Но как же ждет Господь наших жарких молитв, задушевных бесе от с ним, откровенных разговоров? Только такие молитвы приносят человеку радость, утешение, душевное исцеление. Только такие молитвы приближают нас к Богу, а значит и к счастью. Давайте перестанем молиться для галочки. А лучше отважимся распахнуть пред Богом свои сердца. Давайте откроем пред ним как есть и грехи наши, и нужды, и страхи, и надежды. Нам нужно это время общения с Богом, нужно ежедневно. А дела? Дела чуть-чуть подождут. Ведь Бог важнее. 100 нескучных историй. Визит к скульптору. Один бойкий журналист очень хотел взять интервью у знаменитого скульптора. После долгих попыток связаться с ним, наш корреспондент наконец сумел договориться о визите в дом скульптора. О, это был не дом, а чуть ли не целый дворец с огромным парком вокруг. В воротах журналиста встретил дворецкий. Моя сестра ждёт в кабинете. Позвольте вас проводить. От ворот к дому скульптора вела длинная аллея, а вдоль дороги с обеих её сторон располагались изваяния мужчин и женщин, множество статуй, одна прекрасней другой. Всё это плод многолетних трудов хозяина дома. Корреспондент был поражён до глубины души. Ничего подобного он в жизни не видел. Дворецкий шёл впереди, а он то и дело останавливался, разглядывая одно за другим величественные произведения искусства. Вот это да! Потрясающе! Каков торс, плечи! Сколько пафоса в позе! А волосы. Волосы будто развеваются на ветру. Провожающий терпеливо ожидал своего спутника, когда тот вновь замирал перед очередным шедевром. Вы только посмотрите, какое выразительное лицо, какой пронзительный, героический взгляд. Тяжело вздыхая, дворецкий вновь и вновь был вынужден замедлять ход. Ах, что за фигура! Она идеальна. Я просто преклоняюсь пред красотой этой статуи. Или вот этот лик. Вы видите, друг мой, сколько в нём мудрости, глубины? Вы видите? Послушайте, любезный. Вас, собственно, кому представить? Статую или тому, кто их создал? Скульптор В отличие от скульптур, живая личность. Да и вообще творец всегда больше и интересней своих творений. То же самое касается и Бога. Он сам прекрасней всех своих созданий. Однако мы говорим, как красиво природа, как мудро всё устроено, но при этом не торопимся познакомиться поближе с самой прекрасной личностью. С тем самым Богом, который всё это устроил. Такое поведение демонстрирует не только наше неразумие, но и непочтительность к Богу. Ведь выходит так, что его творения нам дороже и интересней, чем он сам. Сто нескучных историй. Теперь он может прийти. Как-то один человек узнал, что на ужин к нему домой собирается заглянуть сам Иисус Христос. О горе мне, горе, прочитал мужчина. Такой важный гость, а мой дом сто любок и не прибран. Человек стал лихорадочно бегать по всем комнатам, спустился в подвал, поднялся на чердак. Всюду он находил недостатки: накопившуюся пыль, мусор, паутину. Неприятный затхлый запах ощущался в каждой комнате. Не было ни одного угла, где бы он мог принять Иисуса и не стыдиться при этом. "О, бедный я человек", горевал хозяин дома. "Впустить Христа в столь грязный и излованный дом". Так да как я в глаза смотреть ему буду, уже сегодня он будет здесь, а работы в доме не початый край. Но одеваться было некуда, и мужчина засучил рукава, стараясь не терять присутствия духа. Я должен успеть, сделаю все, что в моих силах. Я просто обязан произвести на Иисуса хорошее впечатление. И тут мужчина вдруг сообразил. что если позвать кого-нибудь на помощь, работа пойдёт быстрее, и, может быть, к ужину удастся навести порядок. Он открыл окно, что выходило на двор в несколько домов. Внизу было человек 10, занятых каждый своим делом. Наш герой никогда не обращался к ним за помощью, он и не знал почти никого. Но ситуация требовала срочных мер, и он закричал во всё горло. Друзья, дорогие соседи, братья, Помогите, кто может дом прибрать, а? Только нужно всё сделать быстро. Кто-нибудь выручайте, очень нужно. Лишь один из них, что без дела прогуливался по улочке, охотно согласился помочь. Работа сразу закипела. Вдвоём было и веселее, и легче. Они выбросили старый хлам, сожгли накопившийся мусор, избавились от паутины и пыли. Затем помыли пол, лестницы. Работы всё равно ещё много, сетовал хозяин. Как не стараюсь к ужину не поспеть. Не тревожься, спокойным голосом ответил напарник. Мне кажется, успеем. Они работали вместе бок о бок целый день. Вытрясли половики, постирали шторы, отмыли все окна, навели порядок в каждом шкафу, вымыли посуду и даже чердак облагородили. Наконец, дом был приведён в полный порядок. Он был свеж, чист и уютен. Накрывая на кухне стол, хозяин дома обращаясь к помощнику сказал: "Ух, что ж, мы славно потрудились. Думаю, что сейчас я готов встретить Христа. Теперь он может прийти". "Я уже здесь", улыбнулся помощник, садясь за стол. "И очень рад нашей встрече". Не редко люди говорят: "Сперва нужно навести порядок в своей жизни, избавиться от грехов и вредных привычек, а уж потом можно и обратиться к Богу, начать посещать церковь, принять христианство". Но позвольте, ведь Бог для того нам и нужен, чтобы навести порядок в жизни. Без его помощи нам не очиститься от грехов, не изменить свою сущность. Как сказано в Библии: "Нездоровым нужен врач, а больным Поэтому самое правильное, что мы можем сделать, это предстать пред Богом такими, как есть, и пригласить Христа войти в наше сердце, чтобы он начал наводить в нём порядок. Конечно, усилия потребуются и от нас. Без нашего согласия и покорности ничего не выйдет. Но если мы согласимся на перемены и доверимся ему, мы сами себя не узнаем. нескучных историй. Тропинка к дому. Отец жил с дочкой 10 лет в деревне на краю леса. Он воспитывал её один, так как жена недавно умерла. Всю любовь и заботу, на какую только был способен, мужчина отдавал девочке. И ей было очень хорошо с ним, хотя она и скучала порой по маме, вспоминая все поучительные истории и мудрые советы, которыми та с ней делилась при жизни. Однажды девочка решила сделать отцу сюрприз, и пока он спал, она взяла корзинку и юркнула из избушки в лес. Наберу грибов и принесу папе, он ведь так любит грибной суп. С этими мыслями девочка всё дальше углублялась в лес в поисках грибов. Она так увлеклась этим занятием, что не заметила, как сошла со своей тропинки и оказалась в непролазной чаще. Она попыталась отыскать тропу, но не находила её, в какую бы сторону ни шла. Страх объял сердце девочки, и она горько заплакала, опустившись на землю у старой берёзы. И тут она вспомнила, как мама неоднократно наставляла её: "Не забывай, доченька, Бог всегда с тобой и готов помочь в любых трудностях. Просто обратись к нему в молитве и скажи: "Господи Иисусе, помоги мне без тебя и шаг не шагнуть". И он непременно поможет и подскажет выход даже из самой трудной ситуации. Подняв заплаканные глаза к небу, девочка громко воскликнула: "Иисус, Иисус, помоги! Мне без тебя и шаг не шагнуть. Помоги, пожалуйста, вернуться домой, к папе". В тотчас у её ног выросла прекрасная алая роза с снежными лепестками. Чуть поодаль в траве появилась ещё одна, а за ней ещё и ещё. Розы сплетали собой алую цепочку, тропу, которая вела через лес. Смахнув рукавом слёзы, девчюшка вскочила и зашагала от одной розы к другой, повторяя про себя: "Господи, помоги, мне без тебя и шаг не шагнуть". Уже через несколько минут алая тропинка из цветов привела девочку прямо к дому, на пороге которого, улыбаясь, стоял ее любимый папа. Всех нас ждет в своем царстве небесный отец, и наша жизнь это путь к нему, путь не легкий и извилистый, словно лабиринт. На нем так легко заблудиться, если полагаться лишь на собственную мудрость и силы. Нам и в правду без Иисуса и шаг не шагнуть. Счастлив тот, кто это понимает, и потому каждый день начинает и продолжает с Христом, во всём полагаясь на его силу, мудрость, любовь. Как важно веровать в Иисуса, держаться за него, любить его. Он не преувеличивал, когда говорил: "Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня". Кровь Христа, пролитая из-за наших грехи, Его алая, святая кровь, открыла нам путь в небеса. И только полагаясь на умершего за нас и воскресшего Спасителя, мы сможем дойти до рая, где с распростертыми объятиями ждет небесный Отец всех христовых последователей.